Как бы для большой силы впечатления, государыня с самым добрым видом обратилась к своим внукам, стоящим вдали, в ожидании, пока их позовут. — А, вы уже здесь, дети мои. Подойдите. Я и не заметила вас сразу. — Я потом, Гергерц, Мы после докончим этот разговор. Не правда ли, сэр? Холодно, но любезно обратилась она к двум дипломатам, вопреки их навыку, обращенным в две безмолвных статуи. Кивнув обоим в ответ на низкий поклон, она занялась обоими внуками, Александром и Константином, рослыми не по годам, из которых старшему было одиннадцать, а младшему шел десятый год. И ни слова... Ни взгляда в сторону Храповицкого, который так и стоял ни жив, ни мертв. Только после обеда, когда все приглашенные разбились на кучки, разбредясь по разным углам столовой и соседних покоев, даже на террасе, Екатерина, весело шутившая и болтавшая во время обеда, подошла к своему смелому секретарю с чашкой кофе в руках. — Вы здесь. «Я должна вам сказать, вы принуждаете меня заметить...» Она заговорила негромко, но голос звучал сильно, дрожал и прерывался от гнева. Лицо снова покраснело, чашка ходуном заходила в руках. «Ваше превосходительство! Вы слишком дерзки, что осмеливаетесь давать советы, каковых у вас не просят!» Понимаете? Чашка едва не упала на пол, Екатерина быстрым движением поставила ее на соседний стол, и, кинув растерянному, уничтоженному человеку коротко и властно, «Можете идти к себе?», отошла от него быстрыми шагами, не давая даже окружающим возможности уяснить себе, что произошло сейчас между преданным, старым слугой и императрицей. Граф Сигюр, очень довольный своей удачей, разговаривал, присев за отдельным столом с Александром Андреевичем Безбородко, с графом Заводовским и князем Францовым. Он знал, что эти три человека составляли ядро сосиетета, как выражались при дворе особой партии, решившей подкопаться и окончательно свергнуть светлейшего князя Потемкина, как неудобного для них диктатора, преграждающего им и другим лицам пути во многих отношениях. Тот же Потемкин, как узнал Сигюр, войдя в дружбу с представителем Англии, способствовал охлаждению Екатерины к Версальскому двору и к самому посланнику, которого до тех пор царица удостоивала личной дружбой и вниманием. Речь у собеседников шла о том, что отсутствующие всегда виноваты. Иными словами, намечался план, как лучше воспользоваться отъездом Потемкина в армию, посланную против турков, и в награду за победы, одержанные на полях битв, устроить ему домашнее поражение. Сюда направилась от Храповицкого Екатерина. Не посетуйте, господа, если я похищаю у вас интересного собеседника, но я тоже не прочь, что получше тем попользоваться. Пройдемтесь, граф. Улыбаясь и ласково кивая кое-кому из более близких, кто попадался на пути, обмениваясь незначительными фразами с восхищенным французом, Медленно миновала Екатерина несколько покоев, и оба они очутились в длинной галерее, теперь, как и утром, озаренной волнами света. Сзади доносился шум голосов, оставленной толпы придворных. Там, бледный, с озабоченным видом, фаворит граф Мамонов, как заходящее солнце, вел беседу с несколькими из более близких к нему людей. Здесь были австриец граф Кобенцель, обер Лев Нарышкин, друг Пруссии граф Андрей Петрович Шувалов, генерал Петр Александрович Саймонов, обер-прокурор Синода граф Мусин Пушкин, Они составляли одну из самых видных групп и в то же время словно старались не дать заметить чужой публике, что государыня далеко не с прежним вниманием и заботой относится к своему признанному избраннику, графу Дмитриеву Мамонову. Молодежь разбилась маленькими группами, некоторые вышли на террасу слушать русских песенников, которые вошли в моду с начала Турецкой войны, Звуки залихватских песен, сменяемых заунывными старинными напевами, долетали и в галерею, где гуляла Екатерина с Сигюром, любуясь через раскрытые окна видом парка, оживленного посторонней разряженной публикой, обычной здесь по воскресным дням. «Кто бы мог подумать, что мы в стране, которая ведет войну с двумя соседями, очень воинственными, получающими всякую поддержку от сильнейших европейских дворов», — сказал Сигюр, уловив довольный взор собеседницы, которым она окидывала парк и гуляющих в нем людей. — Да, вы правы. Еще надо добавить, что одна неприятельская армия маневрирует в сорока верстах от столицы. Что ее флот можно видеть с башен моих приморских дворцов, что. Впрочем, постойте. Я увлекла вас не для того, чтобы выслушивать ваши изящные похвалы и самой гордиться величием моей страны. Примите раньше благодарность от русской государыни за доверие, оказанное Екатерине II. Вы говорили с принцем? Он передал вам. Передал но не сказал ни слова, как я не старался. Узнаю у моего рыцаря без страха и упрека. Это он мне дал слово, и потому вам ни слова. Я хотела сама иметь удовольствие поблагодарить вас и подтвердить, что мое расположение останется к вам неизменным, вопреки многим, и, надо сознаться, сильным искушением, которым я подвергалась и подвергаюсь со всех сторон. Чтобы доказать это на деле, перехожу к делам и весьма немаловажным имейте в виду, мой милый шевалье, прежде всего о том, что нам, мне особенно ближе всего, о себе и о России. Я весь внимание, государьня. Как бы вам это сказать? По виду с наружной стороны они, англичанин и прусак, в своих донесениях оба правы. Но они дураки. Война нам тяжела, войск не хватает, начальники бездарны или вороваты. А то и никаких нет, хоть сама надевай генеральские штаны. Провиант подвозить трудно, да порой и нечего. Денег мало, оброки тяжелы, народ стонет, ропщет порой, и не без серьезного основания. Теперь плохо, грозит быть еще горше. Особливо, если прусаки выполнят угрозу, вцепятся с запада, впустят нам зубы в самое горло, как делает то швед на загривке, как турок хватает за далекий зад. О пасквилях и врагах, кои против меня распускаются, даже при Версальском дворе, о том не стану говорить. Ни помочь, ни помешать делу это не может. Царство это мало касается. Отвечать в том я буду истории, а не моим союзникам и врагам. Вот, значит, о делах. На Первую Турецкую войну ушло у нас почти полсотни миллионов рублей. Теперь надо столько же, если не больше. Без денег нет войны. Без войны нет силы. А мы сильны, что бы там ни говорили, и будем еще сильнее. Да хотя бы вот почему. Доказательств не надо, государыня. Я их слышу, я их вижу перед собой. Самое главное, по крайней мере, я говорю сейчас серьезно, Сигюр, они не знают моей земли, не знают моего народа, его веры в свои силы, веры в меня». В каждого, кто займет мое место, кто будет по доброй совести исполнять свою обязанность, честно станет править свое ремесло. И великому народу в обширном краю не страшны никакие жертвы. Мы решили брать по пять рекрутов с тысячи, и рекруты есть. Мы можем их взять и десять с тысячи. Они явятся под знамена. Что бы сказали у вас на такую вербовку? долой правительству и к черту короля. Вот то-то и есть. Нет денег, я выпускаю ассигнации и получаю за них все, что мне надо. Если захочу просто писать свое имя на кусочках кожи, на холсте, и за них мне принесут всего. Никакие жертвы не страшны, не тяжелы моему народу, пока он верит, что это для его блага, для блага земли а они эти, честные, наивные дети мои, они верят этому. И не обманутся, государьня. Бог ведает, дающий успех и посылающий горе государям, народам и каждому нищему на земле. Я не ханжа, но есть нечто, во что я глубоко верю. Вот вам первая моя сила. Вторая то, что вы сознаете ее... И этим заражаете и окружающих, и целый мир, государыня. Пожалуй, и так, Сигюр, это умно, очень умно. Такую заразу я рада всегда распространять. А вот та, которую несет бурей от вашей стороны, от Парижа особливо, такая мне очень не по душе. В ней кроется опасность и для моего трона» как в святой книге «Народ мой счастлив, пока не познал добра и зла». Придет пора, он сможет все знать, на все дерзать, но пока далеко к тому не время. Я много думала о том, что творится у вас, Сигур на родине. Там очень плохо, Сигюр. Это мне особенно неприятно и за вашу королеву, и за короля, и за меня самое. Теперь-то помощь Франции была бы мне нужна. Скажите, как думаете, поможет ли мне ваш двор войсками и другим, если этот мальчишка, король прусский, как обещал Швеции и полякам, объявит нам войну?